Глава двадцать восьмая «Доброе утро», – улыбнулась мужчинам, приближаясь к своему месту за столом. Не поднимаясь, Саид отодвинул мне стул одной рукой, а когда я опускала на него пятую точку, не приминул ущипнуть за ягодицу, на что я закатила глаза. «Только этот экземпляр может так удачно сочетать хамство и галантность». «Доброе», – поприветствовал меня Хаджиев-старший, не отрывая взгляда от своей тарелки. Он и правда выглядел каким-то задумчивым и уставшим. «А я думала, у нас гости», – проговорила тихо, чтобы услышал только Саид. А тот, отложив телефон с утренними новостями, повернулся ко мне. «Какие гости?» «Я видела девушку ночью». «Да нет, никого нет». «Так ведь, отец?» «Что?» – встрепенулся вдруг глава странной семейки. «Надя, говорит, видела какую-то девушку ночью». Мужчина перевёл на меня всё такой же потерянный взгляд. «Открытый взгляд?» А после встал, бросил салфетку на стол и ушёл, так ничего и не сказав. Что это с ним? Я даже растерялась и принялась панически соображать, не ляпнула ли чего лишнего. Говорил же, сам не свой он. Саид откинулся на спинку стула, закинул руки мне на плечи. Поговоришь с ним вечером, ладная. Его дыхание опалило кожу ключицы, прошлось по уху, словно он примерился, куда меня поцеловать. Как скажешь? пожала плечами, как бы случайно скидывая его руку. Проживание в этом доме мне нравится всё меньше. Здесь постоянно что-то происходит, а я никак в толк не возьму что. Саид же ведёт себя так, словно его всё устраивает. Тогда завтракай и поедем решить твои вопросы. Решить вопросы по Хаджиевски это когда вопросов не остаётся вообще. За час у меня в сумочке появилась банковская карта, а в арсенале несколько бравых молодцев, во главе с самым бравым из них Махмудом. Я, конечно, предполагала, что последний с лёгкостью заложит меня своему шефу, что уже доказало неоднократно, но безопасностью пренебрегать не стала. Уж лучше так. Но я поехала, стоять, Саид перехватил меня уже у выхода из кабинета, очень, кстати говоря, комфортного кабинета. Мая бы воля, я свой также обустроила бы. Да всё времени не найду. А целовать же нех кто будет. Склонился ко мне Сума, уверенно ухмыльнулся и застыл в ожидании с вытянутыми трубочкой губами. Одно умиление. После свадьбы женишок, всё после свадьбы. Чего ж ты такая кровопийца, а? Стиснув мою талию крепче, с рывком прижался к губам и ловко скользнул языком в мой рот. На его поцелуй ответила, не удержавшись. Не могу я отказать себе в удовольствии ощутить в себе Хаджиева, пусть сейчас только язык, оторвавшись, выдохнул влажными, бессовестно чувственными губами, а я нервно поправила волосы, за мгновение выбившиеся из высокого хвоста. Теперь я могу идти? Иди. Но вопреки своему же позволению и перехватил меня за запястье. Нать, у тебя точно всё нормально? Я, пожало, плечами, чувствуя скорый провал, которого наверняка не избежать, если не сбегу отсюда сейчас же. Если всё, что происходит с нами, можно назвать нормой, то да, я в порядке. Ну всё, пойду, а то дел ещё выше крыши. Отпустил меня хоть и нехотя, и пока шла до лифта, всё время чувствовала на себе Хаджиевский пронзительный взгляд. Но ну ничего же нешок, привыкай. Тем же вечером Вы хоть понимаете, что господин Саид меня убьёт, спросил ровным, но в то же время очаевшимся тоном Махмуд. Похоже, понял, что меня не отговорить. Понимаю, но твоя жертва не останется напрасной, отшутилась Яна мгновение, пропустив мысль, что он так и не шутит. Ладно, не переживай так. Мы не совершаем ничего преступного. Это во благо, понимаешь? Во благо кого? Спрашивает мрачно, всё так же не двигаясь и не выпуская меня из кольца телохранителей. «Во благо людей, я врач, понимаешь? А врачей надо слушаться. Я всё равно сделаю то, что собралась делать. И мне никто не помешает. Либо помогай, либо уйди с дороги». Тут я включила строгую тётку. «Я не могу этого допустить. Не ставьте меня в неловкое положение». Его тон тоже стал твёрже, на что я нахмурилась, сложила руки на груди в протестующем жесте. Ирина, затаившаяся позади, молча смотрела в пол, видимо, просчитывала степень опасности моего мероприятия. Послушай, Махмуд, да посмотри ты на меня в конце концов. Он поднял голову, но взгляд устремил всё так же куда-то мимо меня. Расчленяет его, что ли, если взглянет в глаза? Выдохнула и продолжила уже спокойнее. Ты помнишь, что тебе велел твой шеф? Эти с вами. Нет, не так. Что он сказал тебе дословно? Чтобы я выполнил ваши поручения. Он сказал не так. Он сказал, чтобы ты выполнил все мои поручения, так? Так, вздохнул, поджимая недовольно губы. Попался. Вот и выполняй. Надежда, разрешите мне пойти вместо вас. Вдруг выступила Ирина, выпячивая грудь, спрятанную под бронежилетом. Так будет лучше. Я окинула взглядом девушку, Нила вкозамялась. Но вот как бы так ей объяснить, что она не подходит, но не обидеть. Со спины она и вовсе не похожа на девушку, а скорее на молодого человека. А в темноте кто там будет рассматривать, дева она прекрасная или всё-таки мужик? Уж точно не цветочный. Ирина, вы не совсем подходите на эту роль. Мне будет намного спокойнее, если вы спрячетесь где-нибудь неподалёку, и как только на меня нападут, тут Махмуд отчётливо передёрнула. Вы с ребятами придёте на помощь? Ирина, спасибо ей, поняла всё с первого раза и больше не настаивала. Чего нельзя сказать о Махмуде. Тот, казалось, уже готов был позвонить Саиду и сдерживало его только моё обещание уволить его и всё равно выполнить задуманное, которое я доле ещё в начале этого нелёгкого разговора. Знаю, это жестоко и непорядочно с моей стороны, но подобную операцию можно провести только раз. Во второй раз цветочный не клюнет. Почему нельзя просто подставить другую девушку? Например, ту роль, которую вы собираетесь играть. Роль, которую я собралась играть это проститутка. Цветочный, конечно, похищал не только их, и даже в большинстве не их, по той простой причине, что их он видит во всех женщинах. Но я решила, что лучше уж убить наверняка. Мы обсуждали этот вариант, но девушки с улицы отказались, а девушку из полиции нам предложили на подобии Ирины. На мою реплику она отреагировала растерянным взглядом, и я поспешила сгладить свой выпад. Понимаете, цветочный испугается такой э, спортивной девушки. Я сделала кое-какие выводы, наблюдая за ним. Так вот, наш маньяк мужчина с виду ни качок ни разу, и почувствовав опасности, не станет набрасываться на того, кто сильнее его в два раза. Так всё, мы опаздываем. Махмут, либо ты со мной, либо беги к Саиду. Моё терпение закончилось, а верному хаджиевскому оруженосцу не оставалось ничего более, кроме как покорно уйти с моего пути и последовать за предводительницей. Бросить меня он не мог, потому что если молчание Саид ему, возможно, хотя и не точно и простит, то бездействия уж точно нет. Лишь перед посадкой в автомобиль он окликнул меня. «А если ему удастся вас похитить? Что тогда? Вы думали об этом?» Оказалось, он сам не верит в подобный исход, но продумывает все возможные варианты. Я улыбнулась ему, подняла запястье на уровень своего лица. Ты же знаешь, что это, указала на блеснувший в свете фар браслет, и он кивнул. Тогда не беспокойся. Спустя час мы были на месте. Неприглядный тихий райончик, тёмный закуток, где обычно стоят жрицы любви. Здесь же главная трасса, очень удобное место и для тех, кто продаёт, и для тех, кто покупает. Проехать мимо и не заметить и нас просто невозможно, а цветочный передвигается именно по этой трассе. Судя по его последним выступлениям, он приближается как раз к этому злачному местечку. А что, даже и не нужно напрягаться. Остановился, как клиент забрал девушку и увёз. Но есть тут и огромный минус. Мы с Радугиным, выступающим в роли сутенёра, должны были за считанные секунды определить маньяк-мужчину. или просто охочей до любви за деньги. Сегодня как раз понедельник, трудный день. Ночные бабочки не работают в большинстве своём, а тех, кто всё же вышел, опера отправили по домам. Ирина, однако, настояла на своём присутствии, и я, подумав, согласилась. Вдвоём мы будем смотреться гармоничнее, хоть и напелить плате проститутки на мою телохранительницу оказалось делом не из лёгких. Размерчик был явно маловат, а отсутствие соответствующей броской косметики делало из Ирины облачённой в сеточку какого-то угловатого транса. Пришлось экспериментировать с красной помадой, но по итогу всё равно вышло не очень. Начальник оперов даже пошутил, что будет забавно, если цветочный из нас двоих выберет Ирину. Все дружно посмеялись, хотя весело не было никому». Напряжение возрастало с каждой секундой, и к тому времени, когда нас подготовили, я уже успела пару раз струсить и снова уговорить себя на подвиг. Ночь, трасса, сигналящие машины и мы с Ириной и Славой, как три тополя на плющехе. Страшно до одури. Я будто снова возвращаюсь в прошлое, когда вот так же бродила по ночам, заставляя себя переступить собственные страхи. Это была наша с Радугиным методика. Не особо безопасная, но она реально помогала. Так я смогла начать новую жизнь и не шарахалась от каждого звука. Что ж, надеялась, мои труды и теперь будут и не напрасными. А цветочного, наконец, удастся поймать. Успокаивал тот факт, что по всей трассе, по всем близлежащим стоянкам дальнобойщиков и таксистов рассредоточились Вербин со своей свитой и Махмуд со своей. Знала бы я, как закончится эта ночь... пошла бы туда снова